Спартак уходит от Вариния. Дальнейший ход военных действий известен недостаточно точно. Но из рассказов Плутарха, Опиана и фрагментов Солюстия вытекает, что Спартаку удалось противостоять авангарду Вариния. Вступив сначала в бой с его помощником Фурием, предводительствовавшим отрядом в 3000 человек, гладиаторы обратили его в бегство. Кроме морального действия этой победы, заставившей забыть о разгроме Инамея, 2000 павших римлян дали многое оружия рабам, видимо, по-прежнему жестоко в нем нуждавшимся. Поражение фурия объясняется тем, что римляне разделились на несколько отрядов, которые все время старались быть в контакте с беглецами. Эта стычка показала также, что Спартак обладал достаточным авторитетом, чтобы удерживать вместе своих людей. Они не разбежались за время марша в горах. Психологически этот успех позволил сплотить ряды мятежников вокруг вождя, которому любой ценой было нужно, чтобы его отряд не распался на шайке грабителей. Однако этой победы было еще мало, чтобы римляне отступили. Если в Варине удалось соединить два претарианских поиска, у него должно было быть в 2-3 раза больше людей, чем в отряде Спартака. При вести о стычке Фурия подошел в Варине с легионерами и стал окружать рабов. В этом неизвестном точно, но безусловно расположенном в горах, отделяющих Луканию от Апулии, месте, а римляне не торопили события, хотя позиция для рабов была невыгодной. Такая выжидательная тактика хорошо показывает, с каким пренебрежением претарварений относился к бунтовщикам, а может быть и то, как мало он доверял своим еще не закаленным в бою когортам. Очень скоро гладиаторы, осажденные во второй раз за несколько месяцев, уничтожили те скромные припасы, которыми располагали. Поскольку разжиться в тех местах было нечем, Фартак решился на ночной прорыв. Как и на склонах Везувия, фракийский вождь прибег к хитрости. Согласно фрагменту из Солюстия, рабы покинули лагерь среди ночи в полной тишине. Затем рабы, уничтожив все свои припасы и не имея возможности раздобыть их в округе, все вышли во время второй стражи, незадолго до полуночи, оставив в лагере трубача, а чтобы смотрящим издалека казалось, будто стоят часовые, выставили значки и привязаны к столбам трупы. Таким образом, рабы оставили лишь одного гарниста, очевидно, добровольно облегшего себя в жертву. Возможно, он был ранен и не мог идти со всем войском. Услышав в обычный час звуковой трубы, римские часовые в их лагере тоже трубили, решили, что рабы меняют караул. Спартак оставил и воинские стандарты, захваченные у римлян в предыдущих боях. Существование звуковых сигналов и воинских значков показывает, что его войска легко переняли организацию и методы римских легионов. Этот факт проявляется много раз за всю историю Спартака и очень важен для понимания успеха гладиаторского войска. Он лишний раз указывает силу влияния Спартака на разношерстные шайки, из которых он смог выстроить войско в то самое время, когда его по пятам преследовал Варенье. Фронтин в стратагемах. Также упоминает эпизод со столбами, как пример хитрости для выхода из отчаянного положения. Он же, будучи заперт проконсулом Варинием, воткнул в землю перед воротами столбы с небольшими интервалами и привязал к ним стоймя трупы в одежде и с оружием, так что на расстоянии не казались заставой, и развел по всему лагерю костры. Обманув неприятеля пустыми призраками, он в ночной тишине вывел войско. Стратегема сработала превосходно, что явно указывает на невнимательность или на слабый боевой дух римлян. и Спартаку удалось выйти из опасного положения. Новый успех еще больше укрепил авторитет фракийского вождя у его людей, невзирая на их различное положение. Он показывает, что войско уже обрело сплоченность и дисциплину, которых все время так не хватало римлянам.